Глава 89. Колесо фортуны. Великое историческое сочинение Леди Карбери о преступных королевах мира было завершено и выпущено в свет уже довольно давно. Любой внимательный к датам читатель вспомнит, что еще в феврале она заручилась помощью некоторых литературных друзей связанных с ежедневной и еженедельной печатью, джентльмены эти более или менее деятельно отозвались на ее просьбу, так что «Преступные королевы» стали одной из самых успешных книг сезона. Господа Литхем и Лойтер выпустили второе, а затем очень скоро четвертое и пятое издания, и могли в своих рекламных объявлениях приводить свидетельства различных обозревателей, что книга «Леди Карбори едва ли не величайший исторический труд нынешнего столетия. Для этой цели извлекли даже абзацы из колонки «Вечерние кафедры», что показывает большую искусность некоего молодого сотрудника господ Литха Майлойтера. Увы, книга не оправдала надежд «Леди Карбори на приличный доход». В любых человеческих делах неизбежны разочарования. Бумага и типографская краска не бесплатны. Рекламные объявления очень дороги. Издание может расходиться быстро, но тиражи быть маленькими. Когда леди Карбори забирала у господ Литха Майлойтера второй, очень скромный чек, врученный ей со словами что третьего может не быть, если вдруг не возникнет непредвиденный спрос, она повторяла про себя знаменитые строки сатирика «О, Москотль! Прямой ущерб бедняга тебе дают чернила и бумага!» И все же это ее не остановило. За следующий труд она взялась, как только дописала последнюю главу преступных королев И хотя в последние шесть месяцев у нее было очень много хлопот и страданий, хотя поступки сына не раз вынуждали ее говорить, что она сойдет с ума, леди Карберри не отступала. Среди всех своих забот она каждый день садилась за стол с твердой решимостью написать столько-то строк, как бы тяжело они не давались. Господа Литхем и Лойтер сочли возможным предложить ей контракт на роман, с довольно маленьким гонораром и лишь при условии, что их рецензент одобрит рукопись, мизерность суммы, неопределенность и сложность работы в нынешних обстоятельствах чрезвычайно ее угнетали. Однако леди Карбори упорно трудилась, и теперь роман был завершен. Нельзя, положа руку на сердце, утверждать, будто у нее был какой-то особый замысел. Леди Карбори взялась за роман, потому что, по словам мистера Лойтера, романы продаются лучше всего. Скажи он, что лучше всего продаются проповеди, она бы точно так же взялась за них. Первым ее вопросом было, какой длины нужен роман? Три тома по триста страниц в каждом. Но каким наименьшим числом слов можно заполнить страницу? Обещанный гонорар не позволял ей отмерять слова очень уж щедрой мерой. Ей требовалось жить и написать еще один роман за более щедрый гонорар, как она надеялась, по завершении этого. Как назвать роман? И героя, а главное, героиню. Конечно, роман должен быть про любовь. Но леди Карбери решила предоставить перипетии сюжета случаю, и они придумались. «Не заканчивайте его трагическим финалом, леди Карбери», — сказал мистер Лойтер. «В пьесах люди его любят, а в книгах ненавидят». «И что бы вы ни писали, леди Карбери, не надо истории. Ваш исторический роман, леди Карбери, не стоит ни...» Тут мистер Лойтер рассекся, вспомнив, что говорит с дамой, и ограничился словами «ни гроша». Леди Карбери в точности последовала его указаниям. Очень важно было назвать роман. Сюжета еще не было и в помине, но сочинительнице, когда та ломала голову над названием, не пришло в голову отложить вопрос до тех пор, когда замысел прояснится. Она знала, что роман — полная противоположность розе, которая сохранила бы свой сладкий запах и под другим названием. Оскорбленный отец? Милосердная мать? Вероломный возлюбленный? Отдавала бы прошлым векам. Подошло бы Мэри Джейн Уокер — «если держаться очень простого слога» или blanche de Veu, если от первой главы до последней сохранить женственную экзальтацию». Леди Карбери полагала, что ей лучше удастся стремительное действие и неожиданное совпадение, а значит, название требовалось более впечатляющее. Через час оно придумалось. Леди Карбори записала его и выстроила сюжет, следуя избранному названию «Колеса Фортуны». Выбирая его, Она не имела в виду какую-нибудь определенную фортуну или какое-нибудь определенное колесо, но сами слова подсказали ей развитие событий. Девица наследует огромное состояние, теряет его из-за дяди, возвращает благодаря честному адвокату, отдает нуждающемуся возлюбленному и вновь обретает в третьем томе. Девицу леди Карбери... Назвала Кордингой, выбрав имя за то, что никогда не встречала его ни в жизни, ни в литературе. И вот, посреди всех горестей, когда сын по-прежнему болтался дома в состоянии, способном разбить материнское сердце, а дочь страдала и смотрела на окружающих, как на врагов, леди Карбери закончила книгу и теперь дописав последние слова, обещающие долгое счастье новобрачное, чье колесо Фортуны совершило полный оборот. Сидела, глядя на завершенный труд. Она выделила себе на работу определенное число недель и уложилась точно в намеченный срок. Положив руку на кипу исписанных листов, леди Карбори похвалила себя за усердие. Вопросом, можно ли было написать лучше, она не задавалась и вряд ли гордилась литературными достоинствами романа. Но если она добьется хвалебных отзывов в газетах, если убедит Муди приобрести часть рожа для библиотеки, если сделает так, чтобы все в читающем мире сочли своим долгом прочитать «Колесо фортуны» или хотя бы говорить, будто прочитали, тогда она будет очень гордиться своим детищем. Было воскресенье, вторая половина дня. Леди Карбери сидела над законченной книгой, когда объявили мистера Альфа. Она по обыкновению приняла редактора очень тепло то может быть любезнее визита в такой час, тем более при его занятости. Мистер Альф во всегдашней чуть иронической манере объявил, что ничем сейчас особенно не занят. «Император, наконец, покинул Европу», — сказал он. «Бедный Мельмот отравился в пятницу, дознание было вчера. Сегодня ничего интересного не произошло». «Разумеется, леди Карбери», ее книга занимала куда сильнее, чем даже будоражущая смерть знакомого ей человека. Если бы только мистер Альф захотел ей помочь, она уже делала попытку заручиться его поддержкой с прискорбным результатом. Леди Карбари прекрасно это помнила и была глубоко убеждена, что склонить его на свою сторону почти невозможно, однако у нее было и другое глубокое убеждение, что почти невозможное все же возможно. «Какая это была бы победа! Какую огромную услугу он бы ей оказал!» И, казалось, само проведение послало ей этот шанс, приведя мистера Альфа в тот самый миг, когда можно заговорить о своем романе как будто невзначай. «Я так устала!» — проговорила она, откидываясь на стуле и вытягивая руки, словно хотела их размять. «Надеюсь, я не утомляю вас еще больше», — ответил мистер Альф. «О, нет, конечно. Это утомление не сегодняшнего дня, а прошедших шести месяцев. Как раз когда вы постучали, я закончила роман, над которым трудилась так усердно». «О, роман? Когда он выйдет, леди Карбери?» «Это вопрос к Литхэму и Лойтеру. Я свою часть работы завершила. Полагаю, вы никогда не писали романов, мистер Альф?» Я, — О, нет, разумеется, я никогда ничего не пишу. Я порой не могла понять, ненавижу я или люблю свой труд. Так погружаешься в сюжеты персонажей, так любишь тех, кто достоин любви, так ненавидишь тех, кто должен быть отвратительным. Покуда живешь книгой, она кажется прекрасной, плачешь над собственным трагизмом, смеешься собственным шутком, замираешь в восхищении перед собственным умом. Как чудесно! Но затем медаль поворачивается обратной стороной. Внезапно все становится пресным, скучным и неестественным. Героиня еще вчера, одухотворенная божественной искрой сегодня, кажется, комком глины. Вчера я была уверена, что воздвигла себе памятник. И она положила ладонь на рукопись. «А сегодня лишь чувствую, что это чересчур тяжело для надгробья». «Мнение о себе всегда колеблется», — заметил мистер Альфтоном, столь же флегматичным, как и его слова. «Однако так важно правильно оценить собственный труд. По крайней мере, я полагаюсь на свою честность, что не всегда можно сказать о критиках». «Бесчестность?» «Не общий изъян критиков, леди Карбери, по крайней мере, насколько я сужу по опыту. Общий изъян неумение. В том немногом, что я сумел сделать, моей главной целью было истребить этот грех. Когда нам нужны туфли, мы идем к проверенному сапожнику, но за критикой точно обращаемся не к проверенным критикам. Надеюсь, что, покидая вечернюю кафедру, я оставил по себе штат людей, достойных называться профессионалами. «Вы ушли из вечерней кафедры?» — спросила леди Карбери. Теперь ее задачей было выяснить, возможно ли что-нибудь извлечь из нового положения, мистера Альфа. Он больше не редактор, а значит, не обременен более своим суровым чувством ответственности. Но мог сохранить известное влияние. Удастся ли склонить его на единственный по-настоящему дружеский шаг? Что если сойти с пьедестала? Бросится перед ним ниц рассказать чистую правду и умолять его о помощи несчастной женщине в беде, неужели он не уступит? Да, леди Карбери, когда я решил баллотироваться в парламент, было ясно, что из газеты придется уйти. Теперь, когда новый депутат так внезапно освободил место, я думаю, выдвинуться снова. Так вы больше не редактор? Я отказался от этого поста и, думаю, удовлетворил тем самым взыскательных джентльменов. По их мнению, преступно стремиться в парламент, руководя газетой. В жизни не слышал такой чепухи. «Конечно, я знаю, откуда она пошла». «Откуда?» «Откуда ей было идти, если не из утреннего завтрака? Мы с Броном были добрыми друзьями, но он самый завистливый из людей». «Есть, отчасти», — сказала леди Карбори. Она была очень привязана к мистеру Брону, но сейчас требовалось поддержать мистера Альфа. Мне думается, никто так не пригоден для парламентской деятельности, как редактор газеты. Конечно, если он дельный редактор. Полагаю, в вашем случае никто в этом не сомневается. Единственный вопрос, хватит ли у него сил на двойную работу. Касательно себя я в этом сомневаюсь и поэтому отказался от газеты, о чем почти сожалею. «Не мудрено», — ответила леди Карбери, которой больше всего хотелось говорить не о его делах, а о своих. «Полагаю, вы сохранили связь с газетой?» «У меня остались с ней некоторые денежные интересы, ничего больше». «А, мистер Альф, вы могли бы оказать мне такую огромную услугу?» «Да. Если могу, то, безусловно, окажу». «Лживый, криводушный человек». Разумеется, он тут же понял, о какой услуге леди Карбери намерена попросить И, разумеется, сразу решил, что не выполнит ее просьбы «Покажете» — и леди Карбери молитвенно сжала руки «Покуда вы были редактором, я ни о чем вас не просила Ведь правда, я считала это неправильным и потому не просила Я принимала свою судьбу, как все прочие «И вы согласитесь, что я терпеливо сносила все, что обо мне говорят? Я никогда не жаловалась. Вы же это признаете?» «О, да!» «Но теперь, когда вы ушли из газеты, если бы вы только поддержали колесо фортуны...» «Колесо фортуны?» «Так называется мой роман», — объяснила леди Карбери, ласково поглаживая рукопись. «Сейчас он может стать для меня воистину колесом фортуны, вознести меня от бедности к богатству. О, мистер Альф, если бы вы только знали, как я нуждаюсь в помощи!» «Я больше никак не связан с редакционной политикой, леди Карбери». «Вам довольно будет замолвить одно словечко. Роман, знаете ли, совсем не такой, как историческое сочинение. Я вложила в него столько трудов!» «Тогда, разумеется, он пробьется собственными достоинствами». «Не говорите так, мистер Альф! Вечерняя кафедра...» «Как...» «Как...» «Как...» «Как небесный престол!» «Никто перед нею не оправдается!» Давайте не будем говорить о собственных достоинствах романа. Поговорим лучше о том, что для него можно сделать. Никому от этого не будет и малейшего вреда. А в таком случае 500 экземпляров продадутся сразу, если это действительно будет сделано Кономоре, С любовью, итальянский. Мистер Альф посмотрел на нее почти с жалостью и мотнул головой. Репутация газеты настолько высока, что одна-единственная статья ей не повредит. Мистер Альф. «Женщина вас просит. Я стараюсь ради своих детей. Такое делается каждый день и по куда менее благородным мотивам». «Не думаю, что такое когда-нибудь делала с вечерней кафедрой». «Я читала там похвалы книгам». «Разумеется, читали». «Мне кажется, когда-то там расхвалили роман». Мистер Альф рассмеялся. «Чего же нет?» — Вы же не считаете, что цель кафедры — разносить романы в пух и прах? — Мне так казалось. — Но я думала, вы можете сделать исключение. — Я была бы так признательна. — Так признательна. — Моя дорогая леди Карбери, прошу вас, поверьте, когда я говорю, что не имею к этому ни малейшего отношения, нет надобности читать вам проповеди о литературной честности. — О, Да. — ответила она, не совсем понимая, о чем он говорит. — Теперь я передал скипетр другому и не должен буду отвечать за справедливость моего преемника. — Ваш преемник не будет моим знакомым. — Но я должен заверить вас, что ни при каких обстоятельствах не стал бы указывать литературному обозревателю своей газеты, даже ради родной сестры. Леди Карбер глянула на него, очень несчастными глазами. «Отправьте роман в редакцию, и пусть он говорит сам за себя. Насколько больше вы будете гордиться, если его похвалят заслуженно, чем если его станут превозносить знак дружбы?» «Нет», — ответила леди Карбори. «Я не верю, что книги хвалят иначе, чем по просьбе друзей. Я не знаю, как люди такого добиваются, но как-то добиваются». Мистер Альф снова мотнул головой. «Ага, вам очень хорошо так говорить. Разумеется, вы всегда были образцом добродетели, но мне говорят, что сочинительница новой Клеопатры чрезвычайно красивая женщина». Леди Карбери очень сильно забылась из-за своих переживаний, если позволила себе высказать двойное обвинение в чрезмерной слабости мистера Альфа к упомянутой сочинительнице и в том, что он пожертвовал честностью колонки ради недолжного чувства. «Сейчас я не вспомню, как звали даму, о которой вы говорите», ответил мистер Альф, беря шляпу, «но убежден, что джентльмен, писавший обзор книги, если такая книга и такая дама действительно существуют, никогда ее не видел». И мистер Альф ушел. Леди Карбери очень злилась и на себя, и на мистера Альфа. Она не только пыталась его разжалобить, но и позволила себе сорваться. Унизилась до мольбы, а потом глупой вспышкой перечеркнула всякий возможный результат. Как можно вынести столько испытаний? Оставшись одна, леди Карбери долго плакала. Но когда время от времени вспоминала мистера Альфа, не могла сдержать возмущение. «Какой лжец!» «Конечно, он мог бы ей помочь, если бы захотел!» Однако даже больше лжи ее оскорбляла его мнимая добродетель. Без сомнения, в своих критических обзорах «Вечерняя кафедра» преследует две цели. Другие газеты, возможно, только одну. Обычная цель — помочь друзьям и уничтожить врагов, Разумеется, остается главной и для кафедры. Есть и вторая — привлечь читателей экзекуции над авторами, как раньше толпы собирались смотреть публичную казнь. Ни та цель, ни другая, несовместима с Аристидовой беспристрастностью, которую мистер Альф приписывал себе и своей газете. Леди Карбери всей душой надеялась, что мистер Альф потратит в Вестминстере кучу денег и проиграет выборы. На другое утро она сама отнесла рукопись господам Литхэму и Лойтеру, и здесь ее ждало новое огорчение. Мистер Литхэм подвинул рукопись. «Бесценные листы, плод ее полугодовых трудов, написанные кровью сердца...» «Клерку мальчишке лет шестнадцати, и тот небрежно сунул пакет под стол?» Автор чувствует, что книгу должны забирать у него жадными, но почтительными руками и бережно хранить, пока она не будет помещена в абсолютно несгораемый сейф. «О, небо! Что, если она затеряется? Или сгорит, или будет украдена?» Эти листы бумаги такие хрупкие, так мало уважаемые, быть может, будут когда-нибудь на вес золота. Если бы Робинзон Крузо потерялся, если бы Том Джонс сгорел в пламени, и кто знает, может эта рукопись новый Робинзон Крузо, может она лучше Тома Джонса? Будет ли она здесь в сохранности? Спросила леди Карбори. Вполне, ответил мистер Литхэм. Он был довольно занят и, возможно, считал, что видит Леди Карбори чаще, чем требует количество и качество ее сочинений. — Ее убрали под стол. — Да, Леди Карбари, Там они лежат, пока их не упакуют. — Упакуют? — На этой неделе мы отправляем нашему рецензенту две или три дюжин рукописей. Он живет на Скае, и мы копим их, пока не наберется мешок. — Вы отсылаете их почтой, мистер Литхэм. — Нет, леди Карбери, немногие авторы согласны оплачивать почтовые расходы. Мы отправляем их пароходом в Глазго, поскольку в это время года спешить незачем. Мы не будем ничего печатать до зимы. — О, небо! Что, если пароход утонет по пути в Глазго? Вечером, по своей почти ежедневной привычке, к ней заглянул мистер Брон. Между леди Карбери и редактором «Утреннего завтрака» сложилась настолько искренняя дружба, что леди Карбери почти не смела попросить его о новых литературных услугах. Она, как никто, понимала необходимость любой возможной помощи. «При таком сыне...» В такой нужде разве вправе она не хвататься за каждую соломинку? И все же леди Карбари не могла просить верного друга о том, чего, и даже она при всех своих испорченных чувствах это понимала, ему делать не следует. Мистер Брон сделал ей предложение, за что она, пусть даже отказав ему, была бесконечно признательна, и, несмотря на ее отказ, он сужал ей деньги и помогал добрыми советами». Если бы он сам предложил ей такую любезность, она бы благодарила его на коленях, но не могла просить еще об одной услуге вдобавок к остальным. Первым делом леди Карбори спросила его про мистера Альфа. «Так он ушел из газеты?» «Да». «Номинально». «И это все?» «Вряд ли он на самом деле выпустит ее из рук. Никто не любит терять власть». Он распределит работу и сохранит за собой главенство. Что до Вестминстера, не думаю, что у него есть хоть тень надежды. Если бедолага Мельмот победил его, когда все уже говорили о подделках, неужто он устоит против нового кандидата? Он был здесь вчера. Полный торжества, полагаю. Он почти никогда не говорит о себе. Мы беседовали о моей новой книге, моем романе... Он положительно заверил меня, что он не имеет больше отношения к газете. Не хотел давать обещания, я бы сказал. Точно так. Я ему, конечно, не поверила. Я тоже не буду давать обещаний, но посмотрим, что можно будет сделать, если у нас не получится быть благожелательными. Мы, по крайней мере, не скажем ничего злого. Как называется роман? «Колесо фортуны». Сообщая старому другу название новой книги, леди Карбори почти устыдилась своего сочинения. «Попросите издателей отправить нам книгу заранее, за день-два до выхода, по возможности. Я, разумеется, не могу отвечать за мнение джентльмена, к которому она попадет, но, по крайней мере, ничего для вас неприятного. Мы не напечатаем. До свидания». «Да благословит вас Бог!» И когда мистер Брон пожимал ей руку, лицо у него было такое, будто к нему возвращается старая любвеобильность. Когда леди Карбери сидела одна, думая о своих обстоятельствах и его доброте, ей не приходило в голову снова назвать его старым ослом. Она видела, как сильно тогда заблуждалась. Первый и единственный поцелуй, за который она пожурила его так мягко и все же так высокомерно, был теперь свят в ее памяти. Все это время он действительно ее любил. Не чудо ли, что такое возможно? И как вышло, что она при всей своей нежности отвергла мистера Брона, когда могла сделаться его женой.